«Стена!» «Они тут!» — сказал Лейта. «Донно, они тут!» И голос у него, как у девчонки, дрожал, чуть ли не со слезами. Ну, конечно, не со слезами, просто от усталости. Тут, наверное, было самое большое помещение. В одном углу неподвижными страшными фигурами вытянулись на полу мальчишки, В другом лежала горка поломанных кирпичей и стояли за чем-то два стула. Будто кто-то приходил посмотреть на пленников. Сидел и глядел на них в этой темноте. А как здесь воняло сыростью, дерьмом и грязью. «Подожди», — остановил его Донну. «Что-то не так. Вас уже учили магию распознавать? Да, но я не умею». «Тут стена!» Еле слышно донесся голос Игоря, и Лейта едва узнал его. «Странная стена. Не пройти. Кирпичи рядом». Донно осторожно шагнул назад, не отпуская плеча Лейта, Ощупал пространство позади. Там, где ему почудилось что-то, теперь неровной преградой стояло нечто сверху донизу. «Пройти-то мы смогли», — сказал он. А вот выйти не получится. Тут и правда стена. Лейта растерялся. Как это? Пришли и застряли спасатели. В тишине едва заметно что-то шуршало, словно что-то тяжелое тащили. Лейта подумал, что устал просто, что в ушах шумит. «Кирпичи», — почти неразличимо сказал второй мальчик, которого Лейта не знал. «Кирпичи там шатаются». «Кирпичи, в настоящей стене которой...» Донно резко развернулся, отпустив, наконец, Лейта. Мальчик помог ему нащупать нужное место на стене и даже начал ковырять кирпичи, но Донно остановил его. «Отойди», — сказал он. И когда Лейта отпрянул, вдарил тяжелым ботинком по перегородке. Кладка была на ребро, перегородка тонкая, и от мощного удара вывалился целый сегмент. Лейта видел, что выше и ниже выпавшего куска кладки торчат толстые прутья проволоки. Донно расширил дыру и спросил. «Ты же видишь? Пролезем?» «Наверно», — неуверенно ответил Лейта. «Тогда лезь первым», — сказал Донно. Мальчишки еле двигались, и Донно на руках доносил их до дыры и передавал Лейте. Под себя ему пришлось расширить дыру еще немного, и все равно торчащая арматура цепляла ножны, а плечи едва не застряли. Донно! Да, обмирающим шепотом позвал Лейта. Что? Переваливаясь на ноги и вставая, спросил он. Тот, кто-то есть. Чуть раньше Лейта едва не вывихнул плечи, выволакивая Игоря и Касьяна из дыры. За своим сопением он мало что слышал, и когда Игорь что-то спросил, сначала не разобрался. «Что ты говоришь?» «Я говорю, а чего все остальные молчат?» «Кто? Кто с вами пришел?» Тихо ответил Игорь, и тогда Лейта поднял голову и снова осмотрелся. Ложная тьма все так же пугала его одновременно существуя и отсутствуя. Но она не скрыла нескольких темных фигур, застывших в комнате. Один сгорбился на стуле, и только круглые блюдца глаз белеса мерцали, неподвижно уперевшись прямо в лейте. Толстая длинная туша другого рывками волочилась в их сторону. «Больно!» — простонал Игорь когда пальцы Лейта впились в его плечо. «Молчи!» — шепнул Лейта, оттаскивая его подальше. Подняв кучу пыли и громыхая обвалившимися кирпичами, появился Донно. Едва Лейта сказал ему, что они не одни, тот плавным движением выхватил фалькату и передвинулся так, чтобы закрыть их. «Где?» — отрывисто спросил Донно. И Лейта пробрало до нутра. Он уже забыл, что Донно не видит. «Нас сожрут сейчас», — молния пронеслась трусливая мысль. Лейта устроил Игоря, сидя рядом с Касьяном, у стены, и встал за Донно. «Правее», — сказал он, — «повернись немного правее. Там два-три метра стулья стоят. И я не знаю, это, наверное, монстр-объекты». Донно шагнул было вперед, Но прямо ему в лицо с потолка метнулась мелкая тварь, которую Лейта не заметил. Тварь зашипела в полете, и только это спасло Донну. Он инстинктивно отшатнулся, а потом взмахнул фалькатой, отбив удар. Взъерошенное существо отлетело в сторону, с глухим звуком шлепнулось на пол. И как по сигналу темные, кривые, искореженные твари разом бросились на них. Лейта подавился криком.